Глава 2. Нежданное гостье. На пороге стояла дамочка. Лет эдак около сорока с виду, но еще вполне ничего. Эй, постойте-ка. Да мне ж самому уже под сороковник с учетом 4 лет в другом мире. При этом физически моему новому телу явно меньше 20. Ну вот, и как себя воспринимать? Ладно, поразмыслю об этом чуть позже. Сейчас же все внимание незваной гости. Да, пожалуй, ей все же за 40. Может 45, а я никогда не был любителем женщин постарше. Впрочем, за неимением альтернатив, так то все при ней. Большая грудь, натягивающая рубашку под полурастегнутой курткой кителем, широкие бедра, обтянутые штанами, задница наверняка тоже не тощая. «Вот плоскодонок я любых возрастов не люблю, но и толстух тоже». «Бернард, ничего не хочешь объяснить?» Строгим тоном спросила женщина. Я слегка погрустнел. «Оказывается, меня теперь зовут Бернард. А Берн – это просто сокращение для приятелей-собутыльников. Вообще-то не хочу». Пожал плечами я, переводя взгляд с ее бедер на лицо. «Морщин особо нет». Так, гусиные лапки в уголках глаз, но это у многих уже после 30 появляется. Каштановые, слегка волнистые волосы, крашенные или завитые? Или натуральное все. Не то, чтобы меня обычно волновали такие вопросы. Но в данном случае подобные мелочи могут дать понять степень развития этого мира. Изобрели тут краску для волос и бигуди. Впрочем, и то, и другое может быть очень примитивным, так что все-таки не показатель. Так что плевать. Обалбес. балбес. Опять прозвучала в моей голове чужая мысль. Дамочка, да ты не как телепатка. А чего тогда глупые вопросы задаешь и объяснений просишь? Или это все-таки не ты? Хотя голос в голове в чем-то прав. «Скорее мне стоило обратить внимание на то, что гостья в штанах. Для средневековья это достаточно необычно. Да и кительно, не почти такой же, как мой. Разве что другого цвета, светло-голубой с белыми полосками». «Бернард!» – нахмурилась женщина. «А не слишком ли ты обнаглел, молодой человек? Что ты тут творил в эти три дня?» Я слегка нервно окинул взглядом комнату. Машинально задержавшись на пятнах крови на кровати. Чёрт, палево, сам же внимание привлекаю. Но помимо пятен, в остальном вроде порядок. Даже кот кажется неприблудный дворовый. Слишком уж пушистый и ухоженный. И наглый. «А чего я сделал-то?» Совершенно искренне возмутился я. «И вообще, даже если этот Бернард что-то натворил, я-то тут при чем? «На тебя поступили жалобы от двух леди, а еще от кабачицы!» Загнула палец женщина, принявшись перечислять мне грехи прежнего владельца тела. «Ты якшаешься с псоглавцами!» Второй палец. «Ты? У тебя на постели чья-то кровь!» На этом вся ее рука сжалась в кулак. «Ладно, согласен, кровище в постели засчитывается сразу за три прегрешения. Ну, если она чужая». Но это ведь не тот случай. У меня с языка чуть не сорвалось на автомате. Не виновата я, она сама пришла. Но один раз за шутку на эту тему я уже схлопотал в рыло. А почти цитатку из старого кино местные все равно не опознают. «Ну, знаете, леди...» Медленно и с расстановкой подбирая слова заговорил я. «Если вас так беспокоит состояние моей постели...» Она шагнула вперед и отвесила мне по пощёчину. Хотя скорее оплеуху тыльной стороной левой ладони, на пальце которой было кольцо. Тоже печатка с котом, как и у меня, оставившая на щеке болезненную царапину. Ох, не везет сегодня левой половине моей физиономии. То хук справа прилетает, то оплеуха с левой. Я бы лучше другую щеку подставил для симметрии. Кстати, мне тоже стоит переодеть перстень на левую руку. Балбес этот Бернард был. На правой же мешать будет, особенно за рукоять меча или кинжала хвататься. А использовать перстень в качестве кастета тоже сомнительно. Чаще, предпочтительнее может оказаться не оставлять заметных следов на чьей-то физиономии. Особенно, если придется врезать какому-нибудь аристократу. «Что ты себе позволяешь, щенок?» Покраснев, как помидор, почти взвизгнула дамочка. «Я вообще-то твоя мать!» «Упс! Хотя постойте, я же ничего такого и вовсе не сказал». «Ну, про постель заикнулся, но ведь без намеков. Может, все дело в тоне? Или в том, как я ощупывал ее взглядом при появлении? Вот в последнем грешен и не раскаиваюсь. Но я же не знал, кто передо мной». «Но и мне лично она в любом случае совершенно никто». «Ну знаете, маменька», – скривился я, прикоснувшись к царапине на щеке, – «методы воспитания у вас...» «Хорошо, парень, давай будем откровенны». Отступив на шаг и глядя в потолок, заговорила женщина. «Понимаю, что я для тебя совершенно чужой человек. В сознательном возрасте ты меня и видишь что третий раз». Но подобные намеки совершенно неуместны. А уж если ты ляпнешь подобное на публике, даже в пьяном угаре. Опа, вот это мне счастье подвалило. Я уж готовился морально обгадить проклятые панталоны, в предчувствии, что мамаша сейчас поймет, перед ней вовсе не ее сын, а неизвестно кто. А там и до костра за одержимость недалеко. Ну, или до комнаты с мягкими стенами и лечение электричеством. Смотря какой тут у них уровень развития все же. Но оба варианта совсем не сахар. А она, сыночка, третий раз в жизни видит. «Какие еще намеки?» Возмутился я, но на этот раз не совсем искренне. Я имел в виду, что если вас волнует состояние моей постели то могли бы и служанку прислать. Ну или слугу для стирки белья, а не чего-то там еще. Теперь дамочка покраснела еще сильнее. Уже даже не знаю, с чем сравнивать. Что бывает краснее помидора? Ладно, неважно. Да, не Так, если это остатки сознания настоящего Бернарда в моей голове говорят, то заткнись, пацан. Сам ты, похоже, тот еще олух был. Да-да. «Я направила к тебе ординарца, мальчишку из дома дракона!» Отмахнулась женщина. «Он должен...» «Погоди, а это разве не его кинжал?» «Хотя откуда у сопляка реликтовый клинок?» «И это ведь не его кровь на кровати?» «Маменька, за кого вы меня принимаете?» Изображая праведный гнев, чтобы слиться с темой неудобных вопросов, заорал я. «Уже второй раз подряд!» «Меня не интересуют мальчишки-ординарцы, а также матроны нашего рода. Только юные леди других родов и немного служанки». «Ну, насчет нашего рода ты не спеши». Смирив меня изучающим взглядом, она уже гораздо спокойнее произнесла женщина. «Перстень с твоего пальца снять столь же легко, как и одарить им. Пока ты не пройдешь инициацию в круге стихий, ты никто». Хотя, она почему-то пристально уставилась на наглого кошака, все еще повернутого к нам пушистой жопкой. Думаю, ты пройдёшь. Всё же кровь рода Фелис в тебе сильна. Хоть по поведению ты похож на свинью, но это, видимо, проблемы воспитания, а не крови вепри от твоего папаши. Так, стоп, слишком много информации за раз. Я ни шиша не понял. «Потому что, балбес!» «Вот вообще не помогло!» «Ты бастард, бестолочь!» «Наполовину кот, наполовину вепрь, рожденный вне брака!» «Да-да, спасибо, я в курсе, кто такой бастард!» «И эту часть я как раз относительно понял!» «А вот насчет круга стихий...» «А по поводу юных леди...» Задумчиво продолжила моя так называемая «маменька» «Пожалуй, нужно тебя женить». «После инициации, конечно». «Леди Джейнифер из рода ледяных змей вполне подойдет». «И не спорь». «Не в плане спора, но просто уточнить». Не смолчал я. «Что со служанками-то?» «Свинья. Все-таки та еще свинья». Покачала головой женщина. «Этот вопрос обсудишь уже с женой. Думаю, она не станет сильно возражать». Главное, не путайся с аристократками. Вот тут я с большим трудом, но все-таки сдержал язык за зубами. Дамочка, которая вне брака родила бастарда, теперь учит его избегать внебрачных связей. Двойные стандарты, как они есть. И ведь не в таком уж раннем возрасте родила, судя по нашей разнице в годах. И прекращай пить, дебоширить и приставать к девушкам. Как минимум до инициации. Продолжила наставлять маменька. «И свадьбы! Иначе я не признаю тебя своим сыном!» А «Отец!» – вякнул я, за что едва снова не получил порожа. «Забудь об этом!» Остановив уже занесенную для оплеухи руку, выкрикнула женщина. «Его законные сыновья вполне живы, в отличие от... И даже они не наследуют титул императора-дракона! Запудь эти деревенские сказки! И верни ножик своему ординарцу!» «А если до меня дойдет еще хоть одна жалоба на тебя, я отберу перстень, и ты отправишься в ряды псоглавцев!» «Понял, сын?» Я понурил голову и кивнул. «Хотя мало что понял, и да, знаю». Молбес! «Вот, говорил же, знаю!» Но вопросов у меня стало только больше. И, пожалуй, наиболее актуальный «Какие еще нафиг псоглавцы?» «Иди сюда!» Поманила меня рукой женщина. Я осторожно шагнул навстречу. Ну, бить она меня вроде больше не собирается. Но обниматься с ней я тоже что-то желанием не горю. А вдруг молодое тело, полное юношеских гормонов, отреагирует на прижатие к нему пышной груди? Будет конфуз. Но маменька только положила правую ладонь на мою многострадальную щеку. От ее руки потекло странное тепло а царапина сразу перестала саднить. Не удержавшись, я глянул в зеркало. Царапина исчезла, да и челюсть уже не болела после пойманного хука справой от охранника. «Ой, теревня", рассмеялась женщина, небрежно потрепав меня по волосам. «Впрочем, это не твоя вина, а скорее уж моя. Прости, если сможешь, но если ты натворишь бед...» Так получается, Бернард и сам мог не знать, что это сейчас было. А это значит что? Это значит, что пришло время глупых вопросов. Что это было, маменька? Обычный сидел исцеление, Пожала плечами она, продемонстрировав ладонь. В центре которой зеленела татуировка в виде какой-то руны, вписанной в круг. Но не скандинавской. Футарк я примерно помню. В юности увлекался. «Если не по значениям и названиям рун, то хотя бы по их форме. Этот знак был мне совершенно незнаком». «Если на инициации проявишь сродство одновременно с воздухом и землей, то сможешь получить такой же», – пообещала маменька. «Очень полезная вещь на самом деле». «Да уж не сомневаюсь. Особенно если эта штука способна излечивать не только царапины и ушибы, Но и более серьёзные ранения. А что еще важнее, в этом мире есть магия. Так что светящаяся панель на потолке вполне может быть зачарованной, а вовсе не электрической. Но магия тоже неплохо, особенно если она будет у меня самого. В прошлое попадание мне с этим не свезло. Но в том мире я вовсе никакой магии так и не видел. А можно мне еще меч получить? Брякнул я, понадеявшись, что настоящий Бернард не посеял свое оружие вчера по пьяни в корчме. Ну, чтоб сигил исцеление мне пореже пригождался. Да-да, спросишь у своей тетушки. Отмахнулась женщина. Увидимся после твоей инициации. Уверена, все пройдет хорошо. Ведь у тебя уже появился фамильяр. Кивнув в сторону разлёгшегося на столе кота и не дожидаясь от меня новых слов, маменька продефилировала за дверь, которую я за ней с удовольствием захлопнул, немедленно задвинув щеколду. А потом от души выматерился, но на сей раз тихонько себе под нос. После чего обратил все свое внимание на кошака. «Фамильяр, значит», – процедил я сквозь зубы. «Я, может, местами балбес и бестолочь», Особенно в порядках этого вашего мира. Но такое слово знаю. А ну поверни ко мне свою наглую морду. Не то год будешь одной гречкой питаться. Слово ты, может, и знаешь. А вот то, что фамильяры не едят, нет. Потому балбес. Я же воплощенный дух, бестолочь. Пушистая жопа так и не удосужилась развернуться ко мне лицевой стороной что совершенно не мешало ему мне телепатически хамить. А в том, что со мной разговаривал именно кот, я уже не сомневался. Только какой мне с того толк, и что теперь с этим делать? Ну, раз ты дух и не жрёшь, наверное, и в ботинке мне нассать не сможешь. Проворчал я. И на том спасибо. Ответом мне стал насмешливый мяв. Так, все таки буду проверять ботинки, прежде чем обуть. А то черт его знает, что фамильяры все-таки умеют, а что нет».